Глава 7. Не то, чтобы я очень надеялась на радушный прием, но все же и к захлопнувшейся двери, которая едва успела открыться, я не была готова. Эдгар мне даже слова вставить не дал. Просто молча проигнорировал меня как какую-то незначительную букашку. Однако ему очень не повезло сразу по трем причинам. Во-первых, Мне всегда говорили, что я была упряма, как стадо мулов. Поэтому от цели своей отступать была не намерена. Во-вторых, я была сыта по горло пренебрежением к себе. И это еще называют высшим обществом. В моем прекрасном современном мире тебе должно было очень повезти, чтобы ты наткнулся на человека, который вот так откровенно по-хамски себя ведет. И это при том, что нас никто с утра до ночи не обучал этикету, ведь это банальное уважение. Ну и в-третьих, я отказывалась принимать его детские причины ненависти ко мне. Хочется ему, пусть ненавидит отца или королеву, да хоть каждого встречного и поперечного, я-то тут причем. Да, ему даже Элиша ничего не сделала. Если верить тому, что я слышала моя предшественница ходила за ним хвостиком и была предана ему как собачонка точнее была бы предана если бы ей кто то позволил проявить свою лояльность поэтому вместо того чтобы отступить я с новой силой стала колотить в покое брата эдгар кричала я и пиная по двери Замахнувшись для очередного удара, я чуть по инерции не упала прямо на браться, когда он резко распахнул дверь и одарил меня ненавидящим взглядом. «Чего тебе? Умереть захотела?» Если бы слова могли убивать, я бы уже переворачивалась в гробу. Оглянувшись, я не заметила лишних наблюдателей в коридоре, но все же шума я навела немало, и вскоре сюда могли сбежаться какие-нибудь любопытины а лишнего внимания к себе не хотелось, тем более при таких сомнительных обстоятельствах. Уже слышу эти сплетни. «Крон принцесса ворвалась ночью в покое к мужчине. Скандал!» И плевать им будет, что этот мужчина брат Илиши. Поэтому я прошмыгнула в комнату под рукой Эдгара и поскорее отбежала в дальний край, чтобы меня не успели выставить до того, как я изложу причину своего визита. Мужчина посмотрел на меня очень долгим и очень колючим взглядом и распахнул дверь шире. «Выметайся. Сначала выслушай меня». Упрямо вздернула я подбородок. «Элиша, я считаю до трех, и либо ты убираешься из моей комнаты, либо я завтра буду очень вдохновенно сочинять историю о том, как моя драгоценная сестра умерла от несчастного случая». От возмущения я растеряла все слова. Да, именно так. От возмущения, не от страха. Оно вытеснило все остальные эмоции. Пусть они сылишие и единокровные, но все же брат и сестра. Как можно так ужасно относиться к родному человеку? Моя мать не была ангелом и вообще была женщиной не самой приятной. И я многого от нее натерпелась, но даже так. Даже так я никогда не сказала бы ей таких слов, тем более высказанных не на порыве эмоций, а с абсолютно хладнокровным лицом, словно он только сидит и думает, как же ему убить меня. Поэтому вместо того, чтобы разумно потихонечку убираться подальше от этого психа, я стала наоборот наступать. «Что я тебе сделала?» – бросила я, глядя прямо в его синие глаза. «Выскажи мне свои претензии. Что я тебе сделала? Ни моя мать, ни мой отец, ни чёртова королевства, а я!» Он молчал, продолжая буравить меня ненавидящим взглядом. «Мне очень жаль, что отец поступил так с твоей матерью, но...» «Не смей!» В одно мгновение он выбросил руку, и я тут же отлетела к стене, с грохотом впечатываясь в неё. Кожу, мышцы и кости обожгло нестерпимой болью, и я с шумом втянула в себя воздух, чтобы не зарать. «Етишкин пистолет! Я там ничего себе не сломала?» «Не смей даже упоминать мою мать грязное отродье!» Угрожающе тихо прошепел он, и его глаза полыхнули синим огнем. Я открыла рот, собираясь высказать ему все, что я думаю об его идиотской и беспочвенной ненависти ко мне но не смогла произнести ни слова. Воздух вокруг меня стал ощущаться тяжелым. Он сдавливал, напирал, тисками сжимая виски и лишая способности дышать и говорить. «Я предупреждал тебя», – начал Эдгар, медленно наступая. «Либо ты уйдешь сама, либо ты покинешь эти покои, уже будучи трупом. Я давал тебе выбор. Мои легкие горят огнем». А горло сдавливает. Я открываю роты, как рыба, выброшенная на берег. Хватаю губами воздух. Перед глазами танцуют черные точки. Картинка начинает расплываться. И Эдгар превращается в размытый силуэт. Мое сознание медленно уплывает. И я напрягаюсь всем телом, сопротивляюсь этому. Меня окутывает воздух. Он повсюду. Так почему же я не могу сделать вздох и наполнить кислородом легкие? Почему этот предатель воздух подчиняется моему поехавшему старшему брату и игнорирует меня? Как он смеет игнорировать мои приказы? Наполни меня! Наполни мои легкие, Наполни! Наполни! И я вздыхаю. Голова кружится, ноги слабеют, но я часто-часто дышу ликуя и славя каждую клеточку кислорода, которая поступает в мое тело. Скорее чувствую, чем вижу, что Эдгар останавливается где-то в полутора метрах от меня, а когда поднимаю голову, вижу его озадаченное выражение лица. Так-то. Не ожидал, подонок. Я все еще испытываю слабость, но поднимаюсь на ноги и, пошатываясь, подхожу к Эдгару. «Без понятия, как я смогла остановить его нападение на меня, но спасибо всем богам за это. Я подхожу совсем близко к нему и тыкаю указательным пальцем ему в грудь. У меня в два раза больше причин для ненависти к тебе, Эдгар, чем у тебя ко мне. Ты дважды чуть не убил меня». Ловлю его взгляд и проговариваю слова максимально четко, Чтобы даже до его поехавшего на ненависти мозга наконец-то дошло. А что сделала я, кроме того, что родилась у своих родителей? Я это выбирала. Я выбирала родиться в королевской семье и выйти замуж за какого-то зазнавшегося ублюдка, а еще терпеть несносного братца в твоем лице. Думаешь, это был мой выбор? «Было даже как-то неловко признавать, что выбор как раз-таки был моим. Ведь никто меня за руку не тянул подписывать этот злополучный контракт, который подсунул мне сэр Рейнольд, чтоб его подагра замучила. Но поскольку я сейчас была Лишей, а она действительно ничего из этого не выбирала, мы простим мне некоторые пафос». Эдгар прищурился и открыл рот, собираясь что-то сказать – но я толкнула его в грудь и прошипела. «Молчи! Молчи, пока я не рассказала своему мужу о том, что мой брат сошел с ума и чуть не убил кронпринцессу Темной Империи». Мужчина стиснул челюсти, и его взгляд полыхнул огнем. «Ага, опомнился, наконец. Я теперь не просто принцесса Королевства Ток, но еще и будущая правительница Темной Империи». И к моему невероятному везению обстоятельства сложились так, что муженьку нужна была моя кровь, а значит, на руках у меня были все карты для манипуляций. И уж выставить из дворца брата для меня не составит большого труда. Наверное. «Я хочу, чтобы ты помог мне с магией», — произнесла я уже спокойнее. «Когда высунешь голову из задницы и будешь готов поговорить по-взрослому...» «Позови меня!» И на этих словах я покинула его покои, пока моя спина, постреливающей болью, ненавязчиво напоминала мне о том, что с психами в дальнейшем лучше не связываться. Целей будем. Ваше императорское высочество! От этого певучего голоса у меня скоро начнется нервный тик. Но я чувствовала, что секретаря Эстаса лучше не игнорировать. А потому, вместо того, чтобы ускорить шаг и скрыться в своих покоях, я натянула на лицо улыбку и развернулась к мужчине. Выглядел он как нельзя таинственно и загадочно. Его голубые глаза, как обычно, искрились лукавством, а на губах застыла полуулыбка. «Драгоценная кронпринцесса! Вы не поверите, свидетелями какой сцены мы недавно стали с кронпринцем!» На мгновение я подумала о нашей ссоре с Эдгаром, но тут же отмахнулась от этой мысли. «Ну, какова была вероятность, что Арман и Эстес чисто случайно проходили мимо комнаты брата именно в тот момент, пока мы орали друг на друга?» «Ноль до да ноль! Вот какая! Не бывает таких совпадений!» Внезапно Эстес патетично прижал тыльную сторону ладони к лбу, закрыл глаза и высоким голосом с надрывом произнес. «Ах, любимый брат, разве выбирала я выйти замуж за какого-то зазнавшегося ублюдка?» Мои щеки залило алым то ли от смущения, то ли от негодования. «Любимый брат, не было такого!» Возмутилась я. Вы так говорите, словно это была какая-то ссора влюбленных голубков? Не было, уточнил эстыс, приоткрывая один глаз, искрящийся лукавством, и посмотрел на меня. Но было очень на это похоже. Он перестал кривляться и убрал руки за спину, улыбаясь мне. Вы стояли неприлично близко друг к другу в полутемной комнате, а напряжение между вами можно было есть ложками, миледи. «Вы же не думаете, что в этом откровенном бреду есть хоть доля истины? К тому же, Эдгар мой брат. Как нас могут связывать подобные отношения?» Кисло произнесла я. Эстес подсокал языком, и его улыбка стала еще более таинственной, как у чеширского кота. «Совершенно неважно, что я думаю, ваше императорское высочество». «Куда важнее, что думает об этом ваш многоуважаемый супруг!» Сказал он, игнорируя мой второй вопрос. «Даже если Армен и стал свидетелем этой сцены, не думаю, что она его хоть сколько-нибудь волнует», — отмахнулась я. «Мой супруг ясно мне дал понять, что из себя представляет наш брак для него». «И вы с этим согласны?» — тут же прицепился Эстос. «Согласны на такой брак?» «Ну, вероятно, собираясь я здесь жить всю жизнь, однозначно была бы не согласна. Я была уверена, что любовь могла бы прийти с годами, а потому постаралась бы нормально поговорить и решить все недопонимания между нами. Что-то мне подсказывало, что глубоко в душе он был неплохим человеком, с которым можно было договориться» правда чтобы до этого человека добраться нужно было разгрести приличную горку дерьма ведь прожить всю жизнь с тем кто тебя презирает звучало как проклятие но к счастью я здесь прописалась всего лишь на полгода а потому меня все устраивало можно было бы и получше но в целом и так сойдет как говорится да меня все устраивает кивнула я «И вам не хотелось бы более интимных отношений?» Мягко проговорил Эстес. «Разве не за этим вы отправились к его высочеству Эдгору? «Он что, играл в хорошего и плохого полицейского?» «Было ощущение, что я на допросе, где меня пытаются расколоть и выбить из меня признание в том, чего я не совершала». «Я уже говорила и повторю еще не раз, если вы продолжите беседу в таком духе. Эдгар – мой брат, и никаких чувств, кроме сестринских, я к нему не испытываю». «Тогда что же вы делали в его комнате?» Я вздохнула. Пыталась уговорить его позаниматься со мной. «Для чего?» Продолжил любопытствовать Эстас. «Это и правда допрос». «Побежит ли он, интересно, потом с докладом к Кармену? «Наверное, побежит. На то он и секретарь». На сегодняшнем приеме меня неоднократно спрашивали про церемонию способностей. И, как я уже говорила, несмотря на то, что у меня обнаружили сродство с воздухом, я не могу управлять этой стихией. Поэтому и отправилась к брату, чтобы он помог мне подготовиться к церемонии. Эстес внимательно изучал меня некоторое время, а потом вдруг подхватил под локоток и повел в сторону моей комнаты. «А вам, как я вижу, важно ваше положение в обществе?» «Это вопрос с подвохом, секретарь Эстес?» «Ни в коем случае!» Улыбнулся он и мягко похлопал меня по руке. «По тем сведениям, что у меня были о вас, вы скорее... балом...» приемом и вниманию со стороны общества предпочитали более спокойное времяпрепровождение в библиотеке. «Верно», — кивнула я, не собираясь отрицать истину. «Но после похищения и потери памяти я пересмотрела свой взгляд на многие вещи». Секретарь стрельнул в меня косым взглядом, но не стал придираться к моему ответу, а продолжил. «Что ж. Я нахожу ваше стремление влиться в общество Темной Империи похвальным и достойным уважения. Поэтому, если у вас есть какая-то просьба, которую я мог бы помочь вам исполнить. Вы знаете, секретарь Эстес, просьба имеется. Если позволите, я бы хотела как-нибудь встретиться с вами, чтобы узнать, как обстоят у дворца дела и кто за что отвечает. Мужчина улыбнулся. «Неожиданная просьба. Я вижу вас, прекрасную правительницу. Это устроить несложно. Мы можем встретиться завтра, и я зайду за вами». Я кивнула, радуясь, что наконец-то перестану топтаться на одном месте и смогу куда-то продвинуться. «Как все же хорошо иметь союзников на своей стороне, пусть и таких сомнительных, как секретарь Эстас?» «И еще кое-что». Да, ваше императорское высочество. Меня не оставляло ощущение, что когда Эстос обращался ко мне по титулу, то будто бы насмехался надо мной, но я решила не придавать этому значения. Мне нужен модельер. Талантливый, но малоизвестный модельер. Сможете найти такого? Я могу почти все, миледи, и выполнить эту просьбу мне также не составит труда, но взамен... «Ну, конечно же. Бесплатный сыр только в мышеловке. Чего ты там хочешь, кредитор несчастный?» «Расскажите мне немного о вашем детстве». «Моем детстве?» Я настолько удивилась, что даже остановилась. Перед глазами промелькнули далеко не радушные кадры, и я нахмурилась. «Сэр, я потеряла память». «Боюсь, что даже при большом желании я не смогла бы рассказать вам об этом». Он пожал плечами. «Нет, так нет, ваше императорское высочество». Я лишь подумал, а вдруг вы что-нибудь вспомнили? Вы очень интересно ведете себя. и Я подумал, что объяснение этому можно было бы найти в вашем детстве. Вы достаточно интригующая особа миледи. Я невольно фыркнула но тут же скрыла этот несвойственным принцессам звук за кашлем. «Я должна принять это как комплимент?» «К счастью, мы уже подошли к дверям в мою комнату, а потому я мягко отняла свою руку и посмотрела на Эстеса. Он улыбнулся мне». «Вы должны это принять как истину. И, кстати, ее светлость, герцогиня в теории отозвалась о вас довольно высоко». Это та старая женщина, которая мне сказала, что в темной империи уважение нужно заслужить, ну хоть что-то. Я взглянула на рыцарей, что дежурили у дверей в мои покои, и взглядом указала им на дверь, после чего они поспешили открыть ее. Что ж, было очень любезно с вашей стороны проводить меня до моей комнаты, но губы секретаря трогнули, словно он едва-едва сдерживал смех. «Неужели вы собираетесь попрощаться?» «Полагаю, что именно это я и собираюсь сделать, секретарь Эстес. День был довольно тяжелый, и мне хотелось бы отдохнуть. Мне хотелось бы выплеснуть все накопившиеся во мне эмоции, иначе я просто взорвусь. И я предпочитала это делать определенным способом, но Эстесу об этом знать совершенно не обязательно». Но мужчина в ответ на мои слова покачал головой и достал из внутреннего кармана синего камзола небольшой шприц и колбочку. «Разве вы уже забыли о своих обещаниях, миледи?» На самом деле, как-то я действительно не подумала, по какой причине Эстес вдруг решил прогуляться со мной до моей комнаты. Я-то полагала, он хотел вызнать у меня, не изменяла ли я часом своему мужу. А оказывается, ему кровь моя была нужна. «Идемте», – махнула я на открывшийся проход со вздохом. «Будем исполнять свои обещания». После процедуры кровопускания Эстес наконец-то убрался во си, и появилась Алья, которая хотела подготовить меня ко сну. Под моим скептическим взглядом она достала шелковый полупрозрачный пеньюар и с глазами полными надежды протянула мне. У меня язык не повернулся, расстроить ее, сказав, что муж сегодня не придет. К тому же, я все еще собиралась тайно прокрасться в бальный зал и потанцевать. В моих зефирных платьях точно не позанимаешься, зато с пенюаром еще можно было что-то сделать. Поэтому я беспрекословно позволила девушке искупать меня, натереть тело всякими ароматными маслами расчесать мне волосы и облачить в пенюар, который едва-едва прикрывал все самые интересные дела. И когда я подошла к зеркалу, глядя на свое отражение, то не смогла не улыбнуться. Нет, все же у Армана определенно какие-то проблемы с мужским здоровьем. Я, конечно, не была канонической знойной красоткой, при взгляде на которую у мужчины отпадала челюсть, Но я была красивой и достаточно любила себя, чтобы говорить себе об этом почаще. А уж в последнее время, когда Алья тщательно следила за состоянием моей кожи, волос и ногтей, то я и вовсе была в восторге. Из зеркала на меня смотрела девушка с большими серыми глазами, нежно обрамленными длинными светлыми ресницами. Нос с небольшой горбинкой придавал лицу изюминку. Полные аккуратные губы соблазнительно изгибались в улыбке, а светящаяся светло-золотистая кожа так и манила к себе прикоснуться. С одной стороны, конечно, хорошо, что Арман не испытывал ко мне влечения. С другой стороны, он многое упускал. Но потом я подумала о том, что ничего он по сути не терял, ведь через полгода на моем месте будет настоящая Элиша. И даже если он однажды и захочет вкусить плод супружеской жизни, ничего ему не помешает это сделать. От этих мыслей на душе становилось как-то странно, и я была небольшим поклонником копаться в собственных переживаниях. Поэтому я чинно уселась на кровати, дождалась ухода Алии через запасную дверь для слуг, выждала еще некоторое время для достоверности — а затем быстро шмыгнула в гардеробную, достала оттуда плащ, укуталась в него и также выскользнула через запасную дверь, оставляя глупых рыцарей сторожить пустые покои. Хотя я была во дворце сравнительно недавно, я примерно представляла, куда мне нужно было идти. Здесь было два крыла, левое и правое. Левое было выделено для гостей, в правом селились придворные, бывшие на службе государства и члены императорской семьи. А где-то между ними находился большой и малый бальный зал. Именно последний я и пыталась найти. Что примечательно, у слуг во дворце был совершенно свой мир собственной сетью тайных ходов. Они передвигались в пространстве между стенами, отчего во многом казалось, словно дворец обслуживает сам себя, без помощи людей. Но это было к лучшему. В этих тайных проходах не дежурили рыцари, которые могли бы остановить подозрительного вида девицу, закутанную в плащ, и с удивлением обнаружить в ней кронпринцессу. Поэтому спустя недолгое время я уже аккуратно выбиралась из тайного прохода в малый зал. Сбросив мешающийся плащ на пол, я огляделась в поисках артефакта, который должен воспроизводить звук. Не знаю, почему я решила, что здесь он обязательно должен быть, но предчувствие меня не обмануло. Если честно, я соскучилась по музыке. Сейчас я многое бы отдала за свою пару наушников. Просто представляю, как это было бы волшебно идти по фантазийному городу, наслаждаясь любимыми песнями в ушах. У меня по коже бежали мурашки. Но сейчас я была рада и тому, что у меня была возможность воспроизвести знакомую музыку с помощью артефакта. Даже не знаю, что бы я делала, если бы у них здесь была только живая музыка. Коснувшись пальцами неровной поверхности камня, я мысленно напела в голове слова, крутившейся в голове песни, и через пару мгновений зал наполнился первыми нотами чарующей мелодии. Я не спешила. Сначала прошлась пальцами по спине, насколько могла достать, проверяя ее состояние. Алия во время купания все охало и причитала, спрашивая меня, где и когда я могла так сильно ушибиться. По ее словам, кожа уже стала покрываться синяками, но для меня это был не повод не танцевать. Это лишь значило, что нужно получше размяться. И именно этим я занялась. Напрягали меня только две вещи. Первое. У артефакта не было очереди песен, поэтому, когда заканчивалась одна, мне приходилось бежать к нему и устанавливать другую. А второе. все же пиньюар был не предназначен для подобных упражнений. Лямки то и дело слетали с моего плеча, отчего картина становилась довольно пикантной. И я каждый раз возносила хвалу богам, что я нахожусь в этом зале одна. Наконец, почувствовав, что мышцы достаточно разогрелись, я включила свою любимую песню, едва она засвучала, замерла, позволяя ей пройти сквозь меня и вплестись нотами в мое тело. Я обожала импровизацию. Мне, разумеется, нравилось учить сложные хореографические постановки, под руководством любимого тренера, но импровизация была моим воздухом и моей стихией. Ощущение, когда ты двигаешься под музыку так, как того требуют твоя душа и тело, несравнимо ни с чем на свете. Это совершенное единение плоти и духа, настолько безупречное, что приближается для меня к священному. Тон музыки стал темнее и мрачнее, а вслед за ним изменился и рисунок движений. Они стали резче и мощнее. Моя грудь вибрировала от копившихся в последние дни эмоций. Они выскальзывали из-под ребер, ползали по коже и вырывались наружу со взмахами моих рук. Музыка замолкала снова и снова, и каждый раз я подходила к артефакту и снова и снова заставляла его проигрывать одну и ту же мелодию. Я не заметила, в какой момент по моим щекам потекли слезы, И лишь на последней ноте, когда я обессильно упала на пол, коснулась своих щек и с удивлением обнаружила на них влагу. Уставшая и мокрая от пота, я свернулась на полу калачиком и выдохнула, наконец-то, ощущая внутри покой. Мне это было нужно. И хотя каждая клеточка моего тела онемела от усталости, а в голове не осталось ни единой мысли, на уровне ощущений я испытывала странное беспокойство. Некоторое время я не могла понять, в чем дело. А потом мурашками по коже ко мне пришло осознание. За мной кто-то наблюдал. И делал это довольно продолжительное время. Я с трудом приподнялась на локтях и осмотрела зал, но почти ничего не смогла разглядеть в темноте. Беспокойство не пропало, но и страх не появился, ведь я не чувствовала угрозы от своего наблюдателя. Однако и продолжать находиться в поле его зрения мне тоже не хотелось. Мало ли, какие извращенцы тут водятся». Сокрушаясь по поводу того, что мое одиночество было так вероломно прервано, я подхватываю с пола плащ, укутываюсь в него и проскальзываю в тайный ход, осторожно прикрывая за собой дверь. Пожалуй, нужно будет ввести в этот мир такое понятие, как «бронирование зала».